Глава третья. Невеста. Пойдём-ка отсюда. Велин крепко сжал ладонью мой локоть и повёл меня в сторону нашего маленького лагеря. А он, я указала себе за спину, но не стала оборачиваться. На моих глазах обратились камнем родные, близкие, слуги, целый город. Но я не воспринимала это смертью. Точнее, не позволяла себе. И сегодня мне впервые пришлось наблюдать чей-то уход. От того сердце до сих пор стучало неровно, а к горлу подкатывала тошнота. Мама не разрешала мне присутствовать даже при погребальном сожжении. Слишком берегла меня. Отец не одобрял, но и не спорил. Не спеши взрослеть. Как-то попросил он, грустно улыбнувшись. Может, не оберегая они меня так, я бы встретила выпавшие на мою долю испытания более достойно. Была бы благоразумнее во время побега из Тенби, не нуждалась бы в советах опытная сель, не разревелась бы после ссоры с другом. «Сожжем! Не будем отказывать ему во встрече с Дот!» Белин скривился и плюнул на землю. Считается, что погребальный огонь помогает душе подняться в Скайхаге, на суд богини смерти Дод, и она решает остаться ему там или низвергнуться вниз в закрытый Брантульгель, огненные земли тёмных богов. Без погребального огня душе придётся скитаться по миру в поисках Сольви, единой реки, которая и отнесёт его на суд. Но на это может потребоваться сотня лет. Блин. Я так и не спросила о вашей супруге и дочери. Его почти отеческая забота обо мне заставила вынырнуть из омута собственного горя и вспомнить, что не я одна потеряла родных и близких. Они не выбрались. На лицо кузнеца набежала тень тоски. Все мы кого-то оставили в Стейنبе. Кто-то впал в отчаяние, Кто-то злится, как Стефан, а кто-то взращивает в себе надежду, такую яркую, что ею сложно не проникнуться. Он посмотрел вперёд и почти неосознанно потрепал меня по макушке. Я хочу верить в их спасение, хочу верить тебе, Эрика. Так хотя бы проще. Мужчина потёр ладони у груди над сердцем и тяжело выдохнул. Мы снимем проклятие. Я осторожно коснулась его ладони пальцами и постаралась улыбнуться. И моё сердце ныло, рвалось в сомнениях, которые я отчаянно глушила. Он прав. Проще верить в спасение, чем мириться с тем, что возможно нельзя обратить. Нам двоим уж точно. Эрика. К нам вылетел встревоженный Стефан. Я везде тебя ищу. На Эрику напал Эскэль, хотел получить сердце. Плохо ты бережёшь свою подругу, упрекнул Белин. Стефан вспыхнул, открыл было рот, чтобы возразить, но тот же опустил голову, согласно кивнув. "Брав ты, Белин", пробормотал он. "Ты не ранена?" обратился уже ко мне с беспокойством, оглядывая моё лицо. Ники, царапины. Жить буду. Проворчал я, стараясь не смотреть в его глаза. Белин недовольно покачал головой, отпустил мою руку и ускорился, оставляя нас в относительном уединении. Прости меня, Эрика. Не знаю, что на меня нашло. Стефан растерянно растрепал волосы. Отца нет, мы в опасности. И ты с этим саксом. «Меня злит, что я проиграл тот бой. Ты же так надеялась на мою победу. Но чуть не стала женой незнакомца. Теперь это уже не важно, Стефан. На стейбе проклятие. Нужно найти способ его снять. А нож мне был нужен. Он острый, удобный. И очень бы помог мне при нападении. Управляться я им не умею, но всадить его в ногу обидчику — «Много ума не надо». «Прости», — выдохнул он расстроенно. «Я от тебя ни на шаг не отойду. Никто больше не посмеет тебя тронуть. Обещаю». Его зеленые глаза посмотрели в мои убежденно, твердо. В груди потеплело от его слов, и в то же время мои страхи усилились. «Это сложное обещание». «Сердце захотят многие», — прошептала я, словно боясь произнести страшную правду вслух. «Мы думали, наши спутники считают сердце потерянным, но Эскель все же догадался. Может, услышал обрывок разговора. Надеюсь, он не успел ни с кем поделиться этим. И все равно я буду тебя защищать». Стефан приблизился к нам. и осторожно обнял меня, будто боялся, что я оттолкну. Обида еще бурлила в душе, но я положила голову на его плечо. «У меня больше никого нет. Он самый близкий мне человек. Нужно быть терпимее к нему, ведь и он потерял отца». У костра Белин сообщил о нападении. «Новость восприняли по-разному. Кто-то мрачно молчал». Кто-то ругался и проклинал моего обидчика. Один из стражников высказал сомнение, но, глянув на меня, не стал продолжать. Не думает же он, что я стала бы провоцировать Эскеля. Перед ужином мужчины сходили в лес, чтобы сжечь тело, и Силь произнесла молитву Дот у костра. Эскелю выпали короткие похороны. Но многие на месте наших спутников могли бы оставить его тело гнить в лесу и обречь его душу на многолетние скитания. Теперь прибавились новые переживания. Я ждала нападения, плохо спала, всё оглядывала своих спутников, боясь наткнуться на алчную жажду власти в их глазах. Но к счастью, все опасения оказались беспочвенными. На пятый день мы подошли к портовому городку Тибрис, расположившемуся на берегу самого крупного озера страны, Вансме. Как и все водоёмы срединных земель, его пополняла река Сольве. Единая река, всеобщая река, божественная река. Её называли по-разному. Она брала своё начало в землях Баков, Скайхаге, спускалась в Хоргульвиль, земли полубогов, а потом неслась дальше, в наши срединные земли Эвергиль, чтобы пересечь их и не звергнуться в оганенный брантульгельль. Там она испарялась в потоках магмы, паром поднималась обратно, чтобы окропить дождём Скайхаге и возобновить свой бесконечный бег. Жизнь в городе кипела, Мойка шла торговля, в водную гладь рассекали корабли. Озеро было богато рыбой, несколькими видами мальёсков, водились здесь и нерпы. Южные земли Эверхолка можно было назвать торговым центром страны. Стенби стоял намного севернее, тоже у воды. Реки, берущие начало в Сольве, не такой богатой и полноводной, иcil отправила почтово ворона из первой же деревни в начале пути и здесь нас уже ждал корабль оставался последний отрезок нашего путешествия до пункта назначения крепости Эйрисунд с окружающим её городом под названием Скаг а там предстояла встреча с магом воины Скага почтительно встретили нас Стефана приветствовали как ярола. Он держался хорошо. Но от меня, его близкой подруги, не могла укрыться некоторая растерянность друга. Возможно, только сейчас он осознал, что ему предстоит заменить отца на троне. Конечно, если кто-то не вздумает поднять бунт и отвоевать его законное место силой. Я помогу тебе, Стефан спрыгнул с коня и подлетел к моей пеге, кабыли протягивая ко мне руки. Меня несколько озадачило его действие. Он знал, что я прекрасный наездник и в помощи не нуждаюсь. Но всё же я не стала спорить. Позволила ему спустить меня с лошади. Взяв за руку, он повёл меня в сторону ожидающего нас корабля. Выныс склоняли головы, Зеваки останавливались, глядя на нас с приоткрытыми ртами. И только в этот момент я вспомнила о несостоявшейся помолвке со Стефаном. Он вёл меня как невесту. Стоило нам ступить на борт, как корабль начал отчаливать. К нашему прибытию подготовились. Внизу ждали отдельные каюты, служанки помогли мне привести себя в порядок после дороги помыться, переодеться в чистую одежду дорогие ткани соответствовали моему статусу, но не путешевью. Узкая юбка сковывала движение, украшения выглядели лишними, но хоть волосы были чистыми. Служанки заплели их в тугую косу. Кораблик к тому моменту, как я выбралась на палубу, уже нёсся в сторону Скага. В спину ударяли потоки попутного ветра, воздух пах свежестью, был насыщен озёрной влагой. Солнечные лучи серебрили воды вансме, но на поверхности то и дело показывалась рыба. В небе кричали птицы. Я любила этот этап пути до замка Стефана. только на этот раз не могла им наслаждаться. Слишком переживала перед встречей с Оловом, главным магом города. И поведение друга вызывало опасения. Эти дни я боялась нападения со стороны малознакомых спутников. А сейчас начала осознавать, что не только они могут покуситься на сердце. Стефан не был чисто любев. Его воспитывали воином, сложно даже предположить, что мой дорогой друг способен на подлость ради власти. Но мои страхи множились. Меня окружали люди, воины, слоги, лица из моего счастливого детства, но я ощущала себя как никогда одинокой. Никому было развеять мои опасения. Погода нам благоволит. Стефан встал возле меня и опёрся ладонями на фальшборт. Вглядываясь вдаль, будто уже можно было увидеть башни Эйрисунда на другом берегу. Он выглядел как и подобает будущему Эрлу. Дорогие одежды подчёркивали подтянутую фигуру. Подбитый мехом плащ развевался на ветру. На поясе друга теперь висел привычный ему меч. Только зелёные глаза смотрели очень грустно. В их глубине поселилась тоска. похоже на то, подтвердила я мельком взглянув на голубое небо, по которому плыли пушистые облака. Стефан, ты ведь хочешь вернуть отца? Конечно, нахмурился он. Надеюсь, это возможно. Я верю в это. Мы узнаем способ снять проклятие со стембе. Обязательно, подтвердил он, тускло улыбнувшись. Но Что если способа нет? О чём ты? Насторожилась я. Пойми меня, Эрика. Я скучаю по отцу. Аргейл был мне очень дорог. Твоя мама лечила мои садины, укачивала нас в детстве. Мне больно осознавать, что их больше нет рядом. Стефан развернулся ко мне. Его глаза смотрели так же тускло. Ты так фанатично веришь в спасение, что мне страшно за тебя. Я не знаю, как ты отреагируешь, если окажется, что надежды нет. Любую магию можно обратить. Так нас учили на уроках истории. Так говорил мне наш главный маг Иосин. Послушник богини жизни Ливы. Можно, но есть ограничения. Богу может противостоять только бог. И так далее. Эта магия очень сильна. Я никогда не слышала такой. И все равно нельзя терять веру. Твердо произнесла, а я крепко сжав ладонями поручень фальшборта. Я о другом, Эрика. Как ты поступишь, если твои надежды не оправдаются? Я хочу знать, что ты не отчаишься. Сможешь пережить это. Конечно, смогу. Голос захрипел от волнения. В груди разлилась пугающая пустота только от мысли, что наших родителей не вернуть. Отец верил тебе ответственность за всех нас. Стефан приблизился, перейдя на почти неразличимый шёпот. Я помню о своём долге. Можешь не сомневаться. Резко выпрямившись, я развернулась и двинулась в сторону спуска в каюты. Что если он прав? Что если проклятье не обратить? Что мне тогда делать? Точнее, что мне остаётся? Стать женой Стефана, отдать ему сердце. И пусть отец в нём сомневался, но рядом больше нет никого более достойного. Все обратились к камням. Внутри все противилось этому решению. Впрочем, я не была рада браку изначально, но мне надлежит принять свою судьбу, исполнить предназначение. Удел женщины в смирении, даже если она дочь Сигурн. «Эрика, подожди!» Стефан нагнал меня у дверей в мою каюту. Он оттеснил меня в комнату И закрыл за собой дверь. Я боюсь за тебя, правда. Ты самый близкий мне человек. Теперь изумрудные глаза горели, заглядывали в мои, будто пытаясь напитать меня его пылкостью. У меня больше никого нет, только ты, произнесла я через силу. Родные живы, они лишь в каменной ловушке, из которой можно найти выход. Главное постараться. Но сейчас одиночество давило, буквально припечатывало к полу своей тяжестью. И когда Стефан приблизился, чтобы обнять меня, стало чуточку легче. В нос проник знакомый запах его кожи, щеки коснулось щекотное дыхание. Я впервые за эти дни расслабилась, впитывая в себя ощущение его близости. даже забыла на мгновение о своих тревогах. Но они вернулись, стоило его губам приблизиться к моим. Не надо, не портьте момент, попросила я, опуская голову. Мы можем наполнить его чем-то новым. Горячий шёпот коснулся макушки. Особенным. Я не врала в своих чувствах, и нам больше ничего не мешает. Мой отец умер, Это ты хочешь сказать? Голос сорвался. Я рванула назад, пытаясь оттолкнуть Стефана, но он не отпустил, стиснул меня сильнее. "Прости, прости", зашептал он, вводя ладонью по моим волосам. "Ты мне нужна, очень нужна. И я понимаю, что ты не отвечаешь мне взаимностью. Мне больно от этого, но «Без тебя еще больнее». Дыхание сбилось, и я больше не пыталась вырваться. Мне до сих пор было сложно принять, что Стефан любит меня как женщину. Неловкость от невозможности ответить на его чувства в этот миг стала особенно сильной. Возможно, все дело в том, что я никогда и не пыталась рассмотреть в нем мужчину. Все мои любовные чаяния касались стрельбы, Лука, снаряжение дело во мне. Это я неправильная. Может, стоит попытаться увидеть в нём кого-то большего, чем просто друг. Подняв голову, я заглянула в печальные глаза Стефана. Его боль была физически ощутима, как и его разочарование. Мой взгляд заскользил по знакомым чертам. Красивый это не новость. Светлая кожа, глаза мерцают, и губы мягки на вид. Возможно, их поцелуй будет приятным. Эрика хриплым голосом позвала Стефан, я вновь опустила голову. Может, этот поцелуй мне и понравится, но проверять сейчас я не готова. Можно мне побыть одной? Да, конечно. Его голос расстроенно понизился. Стефан отстранился, приглядываясь к моему лицу. "Отдохни. Через пару часов будем на месте. Быстрее бы. Только не убегай к олову без меня. Я хочу быть рядом, если..." Он кашлянул, прерываясь. "Просто быть рядом". "Хорошо", кивнула я, отводя взгляд. Он не верит. Возможно, не верил изначально. Быть может, к власти он не рвется. Но снятие проклятия будет значить для него потерю не только сердца, но и меня. Милосердный Сигурн, пусть в нем победит любовь к отцу, а не ко мне. Остаток пути я провела в своей каюте. Даже умудрилась заснуть. Разбудил меня осторожный стук в дверь. Служанка пришла сообщить, что мы прибыли. Подорвавшись с койки, я заметалась по каюте, собирая свой скромный скарб. Забросила на плечо колчан, лук, сумку и вылетела наружу. Корабль пришвартовывался в порту Скаага. На берегу нас ждали воины с лошадьми. Вдали слышались голоса, крики людей. В борту кипела работа, носились матросы, разгружались трюмы кораблей, шли торги. А впереди, окружённый высокими серо-каменными стенами, выселся замок. Четыре башни венчали флаги, которые, казалось, пытаются проткнуть острыми наконечниками древков неба. «Юбка не позволяла мне сесть в седло». но нас с Исиль ждала повозка без крыши с обитыми тканью скамьями. «Хотя я бы предпочла понестись вперёд на лошади, только кто мне позволит?» Пришлось медленно двигаться к замку в окружении стражников. «Ты даже не расчесалась!» — упрекнула Исиль. Она сидела с прямой спиной и кивала на приветствие простого Люда. На губах женщины обозначилась вежливая улыбка. Я проспала. Тебе стоило позаботиться о внешнем виде. Ты дочь Коннга. Как прибудем, отправляйся к себе, переоденься. Хорошо, процедила я, сжав ладонями ткань платья, чтобы сдержать терзающиеся с языка злые слова. Спорить бессмысленно, легче согласиться. Здесь главное она. Я лишь сирота с ценным даром. Больше никто из нас не проронил ни слова. Я буквально изнывала от нетерпения, ожидая, когда наш медленный отряд достигнет замка, и силь не одобрительно молчала. Скорее повозка пересекла ворота крепостной стены замка и остановилась перед главным входом. Массивные двойные двери были распахнуты. Нас встречали стражники и слуги. Пойду к себе. Я спрыгнула с повозки и устремилась в здание, не обращая внимания на остальных, и недовольный оклик иссель. Эрисунд был мне словно второй дом. Здесь меня всегда ждали в собственной покое. Там удобная одежда, дорогие сердцу вещи. и в ворох воспоминаний из детства. Однако, поднявшись к себе, я лишь сбросила сумку-плащ и выскользнула обратно в коридор. Лаборатория Олова находилась в северной части замка. Туда и лежал мой путь. Слуги носились из стороны в сторону. Кто-то останавливался, чтобы меня поприветствовать. Но я всё же старалась держаться менее оживлённых коридоров. Богатая обстановка замка с гобеленами на стенах, изящными статуями в их углублениях и прекрасными вазами проходила мимо сознания. Я целенаправленно двигалась вперёд и приостановилась только у обитой металлом двери в лабораторию олова. Сердце стучало словно безумное. Этот разговор изменит всё. даст-то надежду или навсегда её разрушит Задержав дыхание, словно перед прыжком, я толкнула дверь и вошла. За последние 4 месяца с момента моего последнего визита здесь ничего не изменилось. Просторное помещение, уставленное стеллажами с книгами, тонуло в полумраке. Маг снова забыл раздвинуть портьеры, чтобы впустить в комнаты солнечный свет. На длинных каменных столах расположились свитки, пищи и принадлежности и стопки книг. Я привыкла находить нелюдимого мага за чтением, но на этот раз он отсутствовал. Воздух гулко покинул легкие. мимоходом раскрутив на модели мира Пласт Средиземных земель, я прошла вдоль ряда стеллажей вглубь помещения. Странно, никого нет. И Олива не было среди встречающих. Но, возможно, он решил лично поприветствовать Ярла. Судя по всему, ей сильне стало сообщать о смерти Торвульда в письме, справедливо опасаясь народных волнений. «Олаф!» — разнёсся по комнате у окрик и силь. «Олаф!» — подорвавшись с места, я рванула за стеллаж и спряталась за тёмно-красной портьерой. Тихий каменный скрежет пробежался по спине холодком. Выглянув из своего укрытия, я увидела, как из стены выходит фигура, облачённая в жёлтую хламиду служителя бога всеотца Гудена. Неизвестный сбросил капюшон, и я узнала в нём Олова. Серо-чёрные с проседью длинные волосы спадали на узкие плечи. На сухачавом лице с крючковатым носом, отпечаталось беспокойство. Он надавил на несколько камней кладки и спешно направился прочь. Проход в стене начал медленно закрываться. Исель, моя госпожа, Вы уже вернулись, почтительно заговорил он. Чем ты занимаешься? Я же звал тебя. Голос женщины наполнял раздражение. Слог уже не тот, хрипло усмехнулся он. Я нужен срочно? Да, скоро к тебе явится Эрика. Любознательная дочь Сигорн. Я всегда ей рад. Голос мага потеплел. На этот раз тебе придется ее разочаровать. Она будет спрашивать о каменном проклятии. Ты должен будешь сказать, что способа его снять нет. Бешеный стук сердца на мгновение оборвался. Я зажала рот и ладонью, боясь выдать себя громким вздохом или возгласом. «Но любое проклятие можно обратить», — сразу возразил Олаф. Только ты забываешь, что не каждому это под силу. Вот ты способен обратить любое проклятие? Лишь насланное человеком. То-то же, хмыкнула Исиль. Не надо питать в Эрике пустые надежды. Ей следует думать о предстоящем замужестве. Судорожно стиснув ладони в кулаки, я выступила из своего укрытия. Пусть знает, что мне все известно. Но сделав лишь пару шагов, я остановилась. Будет глупо выдавать свою осведомлённость. Взгляд скользнул к стене с тайным проходом. Что же там такое? Почему Олов выглядел таким обеспокоенным? Уж не в страхе ли выдат свои тайны? Ладони неуверенно легли на камне, что нажимал маг. Чуть надавили. Теперь шорох двери звучал не столь громко, как мне показалось в начале. Видимо, то было действие страха. Стена отъехала в сторону, открывая тёмный проход в неизвестность. Изнутри пахнуло прохладой и затхлостью. Слегка прикусив губы в замешательстве, я повернула голову в сторону, и силь продолжала наставлять мага. Ему не нравился её приказ, но вряд ли Олаф ослушается. По крайней мере, пока новость о судьбе Стенби остаётся тайной. Дрожь пробежала по телу, когда я сделала первый не смелый шаг в проход. Ничего страшного не произошло, и я уже смелее начала спуск по узким ступеням. Лоскуты паутины тянулись с потолка, цеплялись за волосы. Неудивительно, что Оловс надевает здесь капюшон. По углам слышался крысиный писк. Под ногами шуршал мусор. Спуск не освещался, и лишь внизу мерцал неровный огонь факела. Ступени закончились, и я оказалась на узком пятачке, от которого начинали свой путь несколько коридоров. Один из них через пару метров был перекрыт каменной кладкой. а другие будто и не использовались годами. Путь мага отпечатался в пыли, лежащей на полу, и он вел к перекрытому коридору. Острый взгляд улавливало за камнями мерцание другого факела. Другой человек на моем месте его бы и не заметил, но мой взор благословлен богине. Подступив к кладке, я коснулась камней, но ладонь провалилась сквозь них, не почувствовав опоры. От неожиданности я сделала шаг вперёд, пройдя через иллюзию наполовину туловища. Мои догадки оказались верны. Именно этот коридор использовался. Как только я миновала мираж, он рассеялся. Этот момент насторожил, но не в моих силах было создать новую иллюзию. Я не маг. Коридор был коротким, буквально пять шагов, и я попала в небольшое, тускло освещенное несколькими факелами помещение с куполообразным потолком. По стенам расположились столы, шкафы и стеллажи с книгами, кристаллами, странными артефактами, баночками, колбами с различными ингредиентами. Но, оглядевшись лишь мельком, Я сосредоточил взгляд на настоящем на столе статуе в центре помещения. Душу объял благоговейный ужас. Изящная каменная фигура женщины с козьей головой простирала руки к небу, держа в одной ладони кинжал, а во второй кубок. На её сером теле блестели чёрные струйки какой-то жидкости, которая стекала в каменную чашу у её ног. «Гейта! Алтарь темной богини!» Приблизившись, я тут же неосознанно отпрянула, поняв, что темная жидкость — это кровь убитого кролика, тушка которого лежала на полу. Но взгляд зацепился за что-то знакомое, и я вновь приблизилась. На столе перед алтарем лежало несколько побегавшей пасты лозы, окропленных каплями крови. Лозы столь знакомой, что в груди одновременно поднялись животный страх и неконтролируемый гнев. Именно эти шипы сейчас обвивали тела моих родных, друзей и близких. Именно они сейчас оплетали столь дорогой моему сердцу город. Лоза шевельнулась, и я отскочила назад. И тут же налетело на что-то спиной. С телаш ударился о стену. и наклонилась вперёд. Развернувшись, я удержала его, но несколько баночек всё же упали с полок и с треском разбились. В одной из них было что-то взрывоопасное. Грохнуло так, что заложило уши. В воздух поднялся едкий дым. Громко кашляя, я отбежала к выходу. Глаза слезились, в ушах стоял гул. Я стирала солёные капли с лица. до конца не осознавая, из-за чего на самом деле плачу. Дело в едком дыме или в открывшейся правде. «Что там, Олаф?» — прогремел за спиной требовательный голос и сель. Я испуганно заозиралась, не зная, где спрятаться. В комнате не было ни больших шкафов, ни на худой конец портьер. Поэтому я рванула назад в коридор, чтобы спрятаться в другом ответвлении. но не успела. На лестнице показался Олаф, которого подталкивал в спину стражник. Маг выглядел напуганным и немного злым. За ним спускались и Силь, и еще трое стражников. «Эрика, что происходит?» Строго уточнила у меня женщина, на что я пожала плечами. «Мне бы кто объяснил?» «И что это за место, Олаф?» Я не знаю Эролесса. Макс склонил голову с опаской, поглядывая на стоящего за его спиной мужчину. А ты что здесь делаешь, Эрика? Увидела проход и спустилась, призналась я честно. Раз попалась уже бессмысленно что-то придумывать. Вот только на самом ли деле иль сильно ничего не знает или притворяется? Что там дальше? голос её звучал властно, не предполагая возражений. Алтарь Гейты. По коже пробежали мурашки только от воспоминания о тёмной, от крови статуи. Тёмной богине? Глаза женщины расширились от удивления, но она тут же взяла себя в руки. Идём туда. Эрика, спрячься за стражу. Матнов головой и первое двинулось в помещение, вошла внутрь и вновь обратила взгляд к лицу Исиль. На этот раз оно сохраняло каменное спокойствие. Она оглядела помещение и посмотрела на мага. Что это значит, Олов? Мужчина ещё ниже склонил голову, но тут вдруг выпрямился. На его губах появилась тёмная усмешка. а на щеках проступила какая-то рябь. «Чешуя! Он не человек! Драгон!» Век правления людей прошел. Глухо расхохотался он и что-то бросил себе под ноги. Мелькнула вспышка, поднялся дым, скрывая фигуру мага. «Держите его!» — прокричала Исиль. Стража заметалась, пытаясь что-то увидеть сквозь дымную пелену. Я же смотрела в другую сторону, туда, где проступали очертания фигуры олова. Мак толкнул в сторону стелаж, надавил на кладку. Выхватив из-за спины лук, я прицелилась и выстрелила. Пространство разрезал вскрик боли. Мужчина повалился на пол, открывшегося тайного прохода. Стражники рванули к нему, быстро скрутили. Торчащая из его ноги стрела обломилась о стену, вырвав из глотки драга на новый крик. Я изумленно наблюдала, как его быстро связывают, как кривится от боли и презрения его лицо. И не могла поверить в происходящее. Ворчун Олаф всегда был не рад гостям. Он сложный собеседник с тяжелым характером. Но он никогда не отказывал мне в знаниях. Я проводила часы в его лаборатории, читая книги о других странах, магии. Он не был добряком, но я никогда бы не заподозрила в нем убийцу. Только он оказался не тем, кем мы все его считали. Он драгон, потомок первых созданий богов на Срединых землях. потом ак свергнутых властотителей. Но шокирует и не только это. Драган отвернулся от богини жизни Ливы, что создала его род, и обратился за помощью к тёмной богине лжи и коварства Гейте. Уведите его в допросную, приказала Исиль. Перебежите. Не хватало ещё, чтобы он истек кровью. Твоя власть на исходе, эра лесса. Народ ещё не знает, что Торвольд погиб, как и знаменитый Аргейл, холодное сердце. Стихии вновь объединятся и вернутся к законным владельцам. Склонитесь, пока не поздно, или умрите. Заткните его. Самообладание подвело супругу Эрела. Она порывисто взмахнула рукой, сделав несколько шагов к хохочущему олову. Он напоминал сумасшедшего пророка. Стражники озадаченно переглядывались и не сразу послушались приказа. Мак замолк, получив сильный удар по голове обухом топора. Двое мужчин потащили его на выход. Двое других остались и, не выдержав, один из них спросил: "Это правда?" Он он эрлов погибли? Олов их проклял, но Стефан жив. Он станет новым эрлом и хранителем севера. Вы так решили? После секундного замешательства прокричала я. Они не погибли, они прокляты, и проклятие можно снять. Проклятие тёмной богини, созданное из ростка лозы из империи драгон. Иль скептически заломила идеальную бровь, указав на алтарь, где вяло шевелились шапастые ростки. Стенби потерян. Чем быстрее ты это примешь, тем скорее вспомнишь о своих обязанностях перед страной. И в чём же моя обязанность? Ты станешь женой Стефана, нового конунга. Так планировалось изначально, если не помнишь. Но отец передумал. И на него пало проклятие, созданное в подвале вашего замка из сил. Как ты ещё юная и горяча? Она помотала головой, глядя на меня со снисхождением. Отведите её в её комнату. Завтра начнём брачный обряд. Но траур, я задохнулась под действием обревающих меня чувств: ошеломление, возмущение, страх и ярость. И боль слили с воедино ниистовым смерчем и разрушали меня изнутри, уничтожая любые светлые чувства. У нас нет времени на траур. Возможно, она замолчала, подошла к алтарю богине и с силой толкнула статую. Та с грохотом рухнула на пол. Козьья голова откололась и покатилась в сторону. Что-то грохнуло. Словно грянул гром. Даже стены затряслись на мгновение. Возможно, пора готовиться к войне. Отерев окровавленную ладонь одол платья, Силь развернулась. "Отведите Эрику в комнату", вновь повторила она свой приказ. "И заприте